Тимаре было бы трудно найти Синтару в темноте, если бы она полагалась только на зрение. Но ей требовалось всего лишь нащупать нежеланную связь, протянувшуюся от нее к королеве. Драконица расположилась на выдающемся в реку выступе косы и глядела туда, откуда они пришли. И она была не одна. Приблизившись, Тимара различила голос Элис. «И ты послала ее прямо туда», — мягко выговаривала та Синтаре, — Намеренно, без предупреждения. Конечно, она расстроилась. — Я тоже не хотела бы внезапно наткнуться на подобную сцену. — А у нее ранимая душа, Сентара. Мне кажется, тебе стоило бы больше считаться с ее чувствами. — Едва ли она может позволить себе оставаться ранимой, — язвительно ответила драконица. Тимара остановилась, прислушиваясь, не скажут ли они еще чего-нибудь. и угрюма подумала, что скоро из нее выйдет вполне умелой соглядатой. «Она и без того сильна и вынослива», — решительно возразила Элис. «Но если ее душа ожесточится, лучше она от этого не станет, только черствее. И, на мой взгляд, будет жаль, если с ней случится такое. Будет жаль еще больше, если она навсегда останется такой, как сейчас, безропотной, связанной правилами, которые придумала не она». вечно обрывающий себя на полуслове. Среди драконов и старших все знали, что каждая самка — королева, вольная выбирать сама и следовать собственным желаниям. Вот чему должна научиться Тимара, если намерена и дальше мне служить. — Служить тебе, — ахнула Элис. — Вот как ты себе это представляешь! Ты считаешь ее своей прислугой! Многое изменилось, — решила Тимара. С тех пор, когда каждое ее слово, обращенное к Синтаре, имело форму цветистого комплимента. Теперь же она, похоже, разговаривала с драконицей, просто как женщина с женщиной. Интересно, это она сама так изменилась? Или же Синтара, вполне уверенная в их преданности, перестала растрачивать на хранителин свои чары? Тимара улыбнулась, услышав, как Элис ее защищает. Однако мгновением позже та поплатилась за нахальство. — Разумеется, она служит мне. Или, по крайней мере, у нее есть для этого задатки, если ее дух обретет королевское величие. Какой мне прок от служанки, раболепствующей перед другими людьми? Как она сможет потребовать лучшего для меня, если вечно им уступает? — Прежде, Элис, мне казалось, что ты тоже сможешь мне служить. Но в последнее время ты разочаровываешь меня еще сильнее, чем Тимара. Я не вижу, чтобы ты пыталась измениться. Возможно, ты уж слишком стара и не способна на это. Обиду можно выразить и молчанием. Тимара вдруг поняла это, поскольку расслышала боль Элис, и та выдернула ее из темноты. Она не стала притворяться, будто не слышала их разговора, а сразу бросилась на защиту старшей женщины. Я не представляю, с чего бы она вдруг захотелось. служить такому надменному, неблагодарному созданию, как ты, — выпалила тимаров встав между ними. — А, добрый вечер, мелкая Проныра. Как тебе понравилось прятаться в темноте, подслушивая нас? Враждебность так и рвалась из груди драконицы. Синтара буквально светилась от гнева. Ее окружило серебристо-голубое мерцание, исходящее из разросшейся бахрамы у нее на шее. От света драконицы по платью Элис побежала металлическая рябь, Зрелище было захватывающе прекрасным. Рожеволосая женщина в искрестом медном наряде напротив серебристо-голубой драконицы. Они напоминали сцену из старинной сказки или с гобелена. И не будь Тимара так рассержена на Синтару, эта красота совершенно сразила бы девушку. Драконица ощутила ее восторг и принялась прихорашиваться, расправляя крылья и встряхивая ими так, чтобы стало заметно их свечение. Переливчатые крылья сделались крупнее, чем помнила Тимаре. «Я с каждым днем становлюсь все сильнее и прекраснее», — подтвердила драконица, без усилий читая ее мысли. «И пусть те, кто твердил, будто мне никогда не взлететь, подавятся собственными словами. Только Тенталья может соперничать со мной по красоте и силе, но настанет день, когда равных мне не будет». — И я не стыжусь говорить об этом вслух. Я знаю, кто я. Так зачем мне терпеть общество робкой жертвы, которая ноет и хнычит от жалости к себе, но не смеет бросить вызов проявившему интерес самцу? — Бросить вызов самцу? Ледяной голос Элис оттаял от замешательства. — Разумеется, — высмеяла драконица ее непонимание. — Он красуется перед тобой. Он достаточно силен и здоров. — Он ходит за тобой след вслед, он льстит тебе и признает твой ум. И ты не скроешь от меня, что заметила его влечение к тебе, и находишь его привлекательным. Но прежде чем ты получишь его, ты должна бросить ему вызов. Тебе, конечно, недоступен брачный полет, битва в воздухе, когда он пытается тобой овладеть, а ты ускользаешь, испытывая силу его крыльев. Но издавно известные другие способы, какими самцы старших, некогда могли проявить себя. — Брось ему вызов. — Я не из старших, — возразила Элис. Тимара отметила про себя, что женщина не стала оспаривать прочие утверждения Синтары. — Кто же этот поклонник, которого Синтара полагает достойным Элис? — Седрик, — вдруг поняла девушка, — красивый мужчина из Удачного, который, похоже, состоит в ее распоряжении. Не из-за Элис ли он сегодня спустился на берег? Может, надеялся на встречу с ней? Тимаро. Пробрала сладостная дрожь, неприятная ее поразившая. Что с ней творится? Она сурово запретила себе представлять, как они будут прижиматься друг к другу, подобно Джерд с Грефтом. К тому же я замужняя женщина, — выдвинула Элис второе возражение, но не просто утверждая, а как будто объявляя собственный приговор. — Зачем ты привязываешь себя к самцу, которого не желаешь? — спросила драконица с искренним недоумением. «Зачем подчиняешься правилам, которые лишь приводят тебя в отчаяние? Что ты с этого получаешь?» «Я держу слово», — веско проговорила Элис, — «и храню честь. Мы с Гестом заключили сделку. Мы добросовестно обещали хранить верность друг другу. Теперь я жалею об этом. Честно говоря, я даже не представляла, от чего отказываюсь. Ради свитков, уютного дома и вкусной еды я отреклась от себя». Это была скверная сделка, но мы оба обязаны добросовестно ее соблюдать. Поэтому, когда наш поход завершится, я оставлю левтрина, драконов и дни, когда ощущала себя живой в прошлом. Я вернусь домой и сделаю все от меня зависящее, чтобы родить мужа-наследника, как и обещала. И если ты считаешь меня жертвой, хнычущей в лапах хищника, ну что ж, возможно, так оно и есть». Но, может быть, требуется просто совсем другая сила, чтобы держать свое слово, когда все до единой косточки в теле выпьют о желании его нарушить. Синтара презрительно фыркнула. «Ты же не веришь, что он сам держит слово?» «У меня нет доказательств, что он его приступил». «Неправда». «Ты сама доказательства, что он что-то приступил. Ты же раздавлена!» — безжалостно заключила драконица. «Возможно». Но я до сих пор держала свое слово и не роняла чести. Голос Элис дрожал все сильнее. Договорив последние слова, она спрятала лицо в ладонях и на миг задохнувшись умолкла. А затем горестные, страдающие рыдания вырвались из-за ее рук. Тимара шагнула к ней и нерешительно погладила женщину по плечу. Она никогда еще не пыталась никого утешать. — Я понимаю, — проговорила она тихо. Ты избрала единственный достойный путь, но он трудно тебе дается. И еще труднее, когда другие считают тебя последней дурой, потому что ты держишь слово. Элис подняла залитое слезами лицо. Поддавшись порыву, Тимара обняла ее. «Спасибо», — с трудом выговорила старшая женщина. «Спасибо, что не считаешь меня глупой». Снова пошел дождь, уже сильнее. Лифтрин натянул на уши вязаную шапку. вглядываясь в мокрую темень. День выдался долгим, и единственное, чего ему действительно хотелось — сесть за стол на камбузе с кружкой горячего чая и миской густой похлебки, и чтобы рыжая женщина улыбалась его шуткам и говорила «пожалуйста» и «большое спасибо» в ответ на любезность его команды. Не так уж многого, как ему казалось, он просил от жизни». Пока он спускался на берег и шлепал по грязи, нарисованные глаза Смоленова с сочувствием следили за ним. Судно знало, что за дело предстоит капитану и насколько оно ему не нравится. Как раз в духе этого подонка Джесса было потребовать от Левтрина встречи в темноте под дождем. Вот уже несколько дней они в молчании обменивались угрюмыми взглядами. Лефтрин благополучно избегал разговоров с охотником, не оставаясь с ним наедине, Однако этим вечером, когда капитан уже собирался устроиться близ теплой печки на камбузе, он обнаружил записку на дне своей кофейной кружки. Он постарался ненавязчиво ускользнуть от собравшейся команды. Никто вроде бы не обратил внимания на его уход. Левтрин тихо шагал сквозь темноту, обогнув костер хранителей. Порыв ветра донес до него смех и запах жареной рыбы, и пламя взметнулось выше. Капитан вовсе не желал, чтобы этим вечером кто-то увидел его на берегу. Ветер, хлещущий дождь и темнота скрывали его по дороге к Серебряному дракону. Именно там, как он понял, назначил ему встречу Джесс. «Жди меня у Серебряного, или тай конец». Вот и все, что говорилось в записке. Но капитан не мог пропустить мимо ушей подобную угрозу. Дракон придерживал что-то передними лапами и отрывал от добычи куски мяса, На миг Левтрина охватила безумная надежда, что зверь поедает Джесса. Еще пара шагов, и он разглядел у жертвы четыре копыта. Охотник принес Серебряному мясо, чтобы занять его, пока они беседуют, и это сработало. Капитан увидел, как дракон отрывает от туши ногу. Здоровье бедолаги изрядно поправилось с тех пор, как Левтрина увидел его в первый раз. Но он все равно оставался меньше и слабее товарищей. Хвост у серебряного зажил... но он, казалось, подцеплял паразитов куда чаще остальных. Дракон почуял подошедшего человека и оглянулся на него, дожевывая копыт и ногу. «Добрый вечер, капитан», — приветствовал Левтрина Джесс, выйдя из-за драконьего плеча. «Отличный вечерок для прогулки». «Я здесь. Чего ты хочешь?» «Не так уж многого. Просто немного содействия, вот и все. Я увидел сегодня отличную возможность». и решил, что нам стоит ею воспользоваться. — Возможность? — Именно. Джесс потрепал дракона по плечу. Серебряный заворчал на охотника, но все его внимание по-прежнему оставалось поглощено мясом. — Он ворчит, но уже привык ко мне. Я подкармливал его лишним мясцом, как только выпадала возможность. Теперь он ничуть меня не опасается, — сообщил охотник, — И распахнул куртку, предъявив топор, два длинных ножа и один короткий, аккуратно убранные в специальные карманы на жилете. А затем чуть кивнул в сторону дракона. «Приступим?» «Ты безумен», — тихо проговорил Левтрин. «Вовсе нет», — улыбнулся охотник. «Как только он покончит с оленем, его начнет клонить ко сну. Я с самого начала рассчитывал на подобную возможность и как следует подготовился». Я распорол оленю брюха и туго набил валерианы и маком, прежде чем угощать серебряного. Думаю, дозы хватит, чтобы свалить с ног дракона. Скоро мы узнаем наверняка. Охотник плотнее запахнул куртку от ветра и дождя и ухмыльнулся левтрину. Я этого не сделаю. Безнаказанными мы не уйдем, и я просто этого не сделаю. Да запросто уйдем, я все продумал. Дракон уснет». а мы позаботимся о том, чтобы сон оказался вечным. Затем за час-другой мы тихонько отрежем самые ценные части, перетащим на борт Смоленова и отчалим вниз по реке сегодня же ночью. Охранители и остальные драконы. В такой ветер и дождь. Они ничего не заметят, пока мы не уйдем. А затем окажется, что все их лодки пробиты, сомневаясь, что они еще когда-нибудь объявятся. Но что мы скажем людям в трихоге? Мы там даже не остановимся. Быстро, как ветер, пройдем вниз по течению, а затем вдоль побережья до Калсиды. И там ты заживешь со своей дамой, как король. Я ж видел, как ты на нее смотришь. В этом раскладе ты, по крайней мере, ее получишь. О чем это ты? О том, что в случае отказа ты потеряешь все. Я расскажу драконам и хранителям, как ты уничтожил кокон, чтобы добавить своему драгоценному барка судиво древа. Твоя команда явно с тобой в сговоре. Они-то ведь знают, как мало на самом деле трудиться, чтобы судно двигалось вперед. Сомневаюсь, что драконы скажут тебе спасибо, узнав, как ты прикончила одного из них ради собственной выгоды. Мне казалось, они подобного не одобряют. И твоя хорошенькая рыжая дамочка, вероятно, заподозрит, что ты вовсе не так благороден, как ей казалось, даже лжив, коварен, если я правильно поверну дело. Так что, как видишь, ты можешь... Вместе со мной забить одного безмозглого, никому не нужного чахлого дракончика, чтобы вместе со своей дамочкой и командой отправиться навстречу сытой и беззаботной жизни в Калсиде. Или можешь заупрямиться, и я разоблачу тебя и отниму все, что ты имел или надеялся заполучить. Охотник улыбнулся, вглядываясь в пелену дождя, и добавил, «Когда все на тебя ополчатся, не удивлюсь, если и твой корабль, и дама достанутся мне». — Я потратил немало вечеров, чтобы снискать доверие и дружбу хранителей, пока ты впустую тратил время, ухаживая за своей ветреницей, и я подозреваю, что найду союзника в лице того щеголя из удачного. Или ты и дальше будешь притворяться, будто все вы чисты и невинны? Дракон наклонил голову и сомкнул пасть на грудной клетке оленя. Его зубы сомкнулись, круша кости, он принялся оживать, перемалывая остатки туши. Лифтрин шагнул к Серебряному, собираясь вмешаться. Тот зарычал на него, не выпуская мяса из пасти. Лифтрин побледнел и отшатнулся назад больше от вони, чем от испуга. — Увы, он тебе не доверяет, — ехидно посочувствовал Джесс. — Не думаю, что он позволит себя спасти, проклятая тупая ящерица. — Похоже, мы договорились, Кэп. Как только он заснет, приступаем к разделке. А я пока что позабочусь о лодках». Чтобы вывести Лифтрина из себя, хватило бы одной самонадеянности этого негодяя, даже если бы тот не угрожал всем его мечтам. Когда он проходил мимо капитана, тот развернулся и бросился на врага. Он выбьет из него дух и скормит дракону. Бедный Джесс. Должно быть, он чем-то раздразнил туповатую зверюгу. Нельзя же винить дракона за то, что он дракон, Элис. Но Джесс развернулся ему навстречу, сверкнув белыми зубами в радостном оскале с блестящим клинком в руке. Синтара оторопела взирала на двух человечих самок. И что же это значит? То, как они цепляются друг за друга и вместе льют слезы. Это не было ни охотой, ни дракой, ни брачными играми, вообще ни одним из видов осмысленной деятельности, какие она способна назвать. Драконица захотелось, чтобы они немедленно прекратили. «Кто-нибудь из вас принес мне еду?» — требовательно спросила она. Тимара отстранилась от Элис. и утерла мокрое лицо рукавом. Сегодня я не смогла пойти в лес. Но охотники, кажется, нловили рыбы. Я уже съела то, что Карсон назвал моей долей. Ничтожно мало. Наверное, я могла бы пойти. «Тише — Тише! — прикрикнула на нее Синтара. Она что-то услышала. Далекий шум, похожий на рев ураганного ветра. Еще она почуяла страдания и гнев серебряного дракона. Как обычно, его мысли были нечетки, но что-то его встревожило. «В чем дело?» — рявкнула она ему и заодно всем остальным. Теперь звук сделался громче, и даже люди расслышали его. Тимара повернула голову и закричала. Элис вцепилась в нее, озираясь в поисках источника шума. Рев приближался, однако драконица не замечала, чтобы усилился ветер или дождь. «Звук делался все громче». и в нем слышался какой-то скрежет, смешанный с треском и щелчками. «Это река! Она разлилась!» — проревел у нее в мыслях Меркор, и вместе с предостережением в сознании Синтары хлынули древние воспоминания. «Летим! Надо держаться над водой!» — протрубила она, поскольку на миг забыла, что является драконом лишь наполовину и прикована к земле. Темнота не могла полностью скрыть опасность». Синтара посмотрела вверх по течению и увидела белое кружево на сером гребне и опрокидывающиеся с него стволы, вырванных с корнем деревьев. «Бежим к лесу!» — прокричала Тимара, но только драконица сумела расслышать в грохоте воды ее тонкий голосок. Обе ее хранительницы, держась за руки, бросились бежать. «Слишком поздно!» — рявкнула на них Синтара. Она вытянула шею, схватила Элис за плечо и сбила с ног, — «Да, завопила!» — драконица не обратила на крик немалейшего внимания, и загнула шею и забросила женщину себе на спину между крыльев. «Держись крепче!» — велела она. Тимара еще бежала. Синтара кинулась за ней, и тут ударила волна. Это была не просто вода. Ее сила выворачивала со дна валуны и обдирала с берега песок. Старые топляки мешались с только что вырванными из земли деревьями. Синтару сбила с ног и протащила вперед. Бревно ударило по ребрам, опрокинув ее на бок, Пенящаяся вода неуклонно волокла ее вниз по течению и на какой-то миг захлестнула драконицу с головой. Она решительно поплыла туда, где, как она надеялась, должны были остаться поверхность и берег. Кругом царил хаос, вода и тьма. Драконы, люди, лодки, бревна и камни смешались в потоке. Сентаре удалось высунуть голову из воды, но мир вокруг осмысленнее не стал. Она кружилась в течение, отчаянно плеща лапами. Берега видно не было. Река вокруг текла белизной под ночным небом. Драконица мельком заметила огни Смоленова. Увидела пустую лодку, застрявшую в густых ветвях упавшего дерева. Громадное бревно, послужившее сегодня основой для костра, проплыло мимо, все еще дымясь и мерцая угольями. «Тимара!» — услышала драконицы крик Элис, и только тогда поняла, что та все еще держится за ее крылья. «Спаси ее! Смотри, Синтара, вон она! Вон там, там!» Синтара сперва не заметила девчонку, но все же разглядела. Та пыталась высвободиться из путаницы, вырванных с корнем кустов, за которые зацепилась одеждой. Еще немного, и они начнут тонуть и утянут ее за собой на глубину. «Глупые люди!» — взревела Синтара. Она рванулась к тимаре, но тут в нее врезался ранкулос, которого проносило мимо течения. Когда драконица опомнилась и поглядела на спутанные кусты, девчонки там уже не было. Слишком поздно. — Тимара, Тимара! — надрывалась Элис, но в ее голосе не слышалось надежды. — В какой стороне берег? — зарычала на нее Синтара. — Не знаю! — выкрикнула в ответ женщина, но тут же исправилась. — Вон там, туда, плыви в ту сторону! Трясущейся рукой Элис указала направление, в котором они и так уже двигались. Приободрившись... Драконица принялась грести сильнее. Конечно, ей не удастся залезть на дерево, чтобы отсидеться там. Зато она сможет вклиниться между парой стволов и переждать, пока не склынет вода. «Вон там, туда!» — снова закричала Элис. Но указывала она не на берег, она маленькая, белеющее в воде запрокинутое лицо. Тимара тянула к ним руки. «Пожалуйста!» — закричала она. Синтара опустила голову и вырвала свою хранительницу из речной хватки. «Моя!» с вызовом, протрубила она, не выпуская из пасти Тимару. «Моя!» Семнадцатый день месяца молитв, шестой год Вольного Союза Торговцев, от Эрека, голубят Голубятни в Удачном, Детози, Смотрительница Голубятни в Трихоге. Послание от торговца Корома Финбока из Торговцев Удачного, в котором он по просьбе торговцев Мильдара и Кинкарона, присоединяется к их запросу о судьбе Элис Кинкарон Финбок и Седрика Мельдара, ушедших на живом баркасе с малиной. Дитози, пара слов от меня. Семейство Седрика Мильдара и Элис Финбок просто вне себя. И те, и другие уверяют, что эти двое никогда по доброй воле не отправились бы в поход, который может затянуться на долгие месяцы. Муж Элис Финбок сейчас в длительной деловой поездке, Однако ее свекра убедили пустить в ход свое немалое состояние, чтобы выяснить как можно больше подробностей. Если ты знакома с кем-нибудь, способным быстро подняться вверх по реке, прихватив с собой пару почтовых голубей, он мог бы заработать на этом существенное вознаграждение. Эрек.